Глава 10. Не зная этого мира, я не могла по достоинству оценить то богатство, которое свалилось на меня столь неожиданно, но интуиция подсказывала, что все эти платья, рубахи, пояса, корсеты, шнурки и бусы далеко не дешёвое удовольствие. Я плохо разбиралась в подлинности металлов, но не сомневалась, всё, что похоже на золото и серебро, таковым и является. Украшение пуговиц и гребней, застёжки на нарядах и узор на поясах. Но больше всего поражало не это, а то, что аж подумал обо мне ещё там, на рынке в Вишти. Впрочем, я не тешила себя иллюзиями. Он явно дал понять, что так же заботится о своих вещах и животных. Я переоделась довольно быстро. Мне не свойственно долго размышлять над нарядами, никогда не слала какеткой. Стоило, конечно, но характер не тот. Да и красавицей я никогда не была. Мужчины не смотрели мне вслед и не назначали свиданий. Я выбрала то платье, что потеплее, из мягкой голубой шерсти, зашнуровала на груди серебристые тесёмки, завязала широкий пояс. Нижнее бельё, колготки и прочая похожая прелесть цивилизации здесь явно не предусматривались. И о ужасом подумала о неумолимо приближающихся критических днях, и что я тогда буду делать? Впрочем, одна безумно дерзкая и вздорно литературная красавица так любимая мною сказала: "Я подумаю об этом завтра". Довольно умная мысль, если учесть, что для меня завтра, возможно, не наступит. Под ворохом одежды в сундуке я нашла пару сапог из мягкой выдубленной кожи и натянула на босу ногу. Размер, конечно, не мой, чуть великоваты, но лучше, чем мои туфли-лодочки, от которых остались одни воспоминания. Конечно, я натру себе пальцы и пятки. Но это лучше, чем стоптанные туфли, в которых ноги превращались в застывшие ледышки. Не хочу простудиться и померять по дороге. У меня не было зеркала, чтобы оценить свою внешность, но гребень весьма порадовал, и я принялась расчёсывать спутанные пряди волос, удивляясь их блеску и сиянию. Никогда не привыкну к этому безумному и противоестественному цвету. В природе такого не существует. Да и блондинкой быть сни мечтала. Наоборот, усиленно перекрашивалась во все цвета радуги, дабы не блистать светлыми прядями. Нет, сейчас я не стану об этом думать. Я вообще не знаю, когда начну мыслить трезво и оценивать ситуации. Эх, не аналитик я. Если не вникать, то и опасения окончательно свихнуться становятся меньше. Я всё ещё жива, более жива, чем в моём мире, и это главное. Каждая минута может стать последней, и я помнила об этом. Здесь чья-то жизнь обесценивалась настолько, что, пожалуй, мой новый пояс, прошитый серебряными нитями, стоил намного дороже, чем я сама. Снаружи раздавались голоса, стоны раненых, ржание лошадей, потрескивание костра. Сворачивали лагерь. Кажется, я начинаю привыкать к этой суете и даже отличать рычание Норда от других церберов. Человек это существо, способное к быстрой адаптации. Аш вернулся, и я напряглась, как всегда, когда ощущала его присутствие, но не обернулась, заплетая волосы в косу. Демон остановился сзади, и я почувствовала, как он склонился ко мне. Если погасить все огни в Мендымае, блеск твоих волос рассеет адский мрак. Я медленно повернулся к нему, не понимая, что это значит. Вряд ли он способен на изысканные комплименты. Ты будешь светиться за версту, как комета, тебя даже слепой заметит. Надень капюшон, не то наш поход закончится очень быстро. Лазутчики Балмиста за секут нас за сотни миль едва настанет ночь. Значит, всё же не комплимент. Проклятый уродливый патлы, ненавижу я Не правда, они красивые. Димон тронул локон на моём виске. Мне не нравится. Зелёные глаза потемнели на 2 тона, а потом вспыхнули мягкими искрами, когда Аш осмотрел меня с ног до головы. Я закрепила волосы заколкой, свернув в тугой узел на затылке. Единственная вещь, которая напоминала мне о прошлом. Маленькая невидимка, украшенная потёртым плоским цветком, слегка подржавевшая от влаги после снегопада. Это мамина заколка. Я схватила её с тумбочки у двери, когда последний раз уходила из дома. Сердце болезненно сжалось и на глаза навернулись слёзы. Дорога будет длинной. Аш набросил мне на голову капюшон. Снежная буря может в любой момент разыграться с новой силой. Идём. Снаружи пылыхал огромный костёр, горящие ветки образовывали три треугольника, соединённые между собой. Воины обступили костёр и смотрели на пылающее пламя. Рабы суетились у повозок, складывая свёрнутые шатры, шкуры, перетягивая ящики с провизией. На меня не обращали внимания. Когда один из рабов проскользнул мимо, как тень, я кликнул его, а потом догнала: "Эй, ты, что происходит?" Мужчина поднял голову и посмотрел на меня с какой-то дикой обречённостью, так что внутри стало пусто и тоскливо. Сжигают тела тех, кто не пережил удары хрустальных клинков эльфов. Я посмотрела на пламя. Что ж, вполне в стиле этого жуткого места не хоронить, а сжигать останки. Значит, бессмертие демонов условно и относительно для этого мира. Скорее воины разошлись с седла и коней, выкрикивая приказы рабам, натягивая цепи и привязывая адских псов к луке седла. Невелика часть погибшим в бою, подумалось мне. Хотя чего я ожидала? Что они будут плакать и давать прощальные залпы в воздух? Я стояла в стороне, кутаясь в тёплую накидку и ёжись от холода. Вся общая суета меня явно не касалась. У подарка появился подарок. Вздрогнула от неожиданности и обернулась. Фиен стоял позади меня, придерживая поводцы мощного чёрного жеребца. "Аш распорядился", сказал Инкуп и усмехнулся. "Привилегия для рабыни. Ни один нищий не имеет права седлать жеребца, предназначенного для королевского войска. Для тебя сделано исключение". Это чистокровный дьявольский скакун, кровный брат коня-повелителя, рождён от Пегаса и чёрной кобылы из конюшен самого Руаха. Породистый зверь, гордый и преданный. Я с опаской посмотрела на крепкого вороного коня. Никогда не ездила верхом самостоятельно. Пони и осляки в зоопарке не в счёт. Тем более последний раз это было чёртову тучи лет назад. Возьми поводья. Он признает в тебе хозяйку, если ты не будешь его бояться. Я судорожно глотнула воздух. Легко сказать, когда на меня смотрят красные фосфорящиеся глазищи, и из широких ноздрей скакуна валит тёмный пар, а под лоснящейся шерстью проскальзывают огненные змеящиеся вены. «Как его зовут?» — тихо спросила я. «Никак. Его хозяин умер несколько часов назад. Теперь у него нет имени, пока не появится новый. Таков обычай. Он касается рабов и животных в нашем мире». Я вздохнула. В душе поднялась лёгкая необъяснимая грусть. Мы безымянные, и не стоит тешить себя жалкими надеждами. Даже моё новое имя может измениться, если сердце пропустило удар, если Аша не станет. Я с опаской коснулась лоснящейся шеи коня. "Я назову тебя Люцифер", шепнула и погладила гриву. На удивление, мягкую и шелковистую. Конь слегка вздрогнул, а я испуганно отняла руку. Но в этот момент жеребец потянулся ко мне. Я отпрянула, а потом замерла, когда он ткнулся мордой мне в лицо, словно обнюхивая. "Похоже, ласка украшает самых свирепых зверей даже в нашем мире", сказал Фиен и снова усмехнулся, слегка прищурившись и пристально меня разглядывая. "Кто бы мог подумать? Ты удивляешь меня снова и снова, серебрянка". Я не обращала внимания на слова инкуба, а гладила морду коня, увлечённая его реакцией. Вчера он затоптал насмерть смертного раба. добавил Фиен, когда тот попытался накормить его мясом, а потом откусил ему голову. Я резко отняла руку. Инку просхахотался. Он не тронет тебя, посмотрев в его глаза, они уже не фосфорятся. Значит, он доверяет. Я обернулась к демону. Куда мы едем? В Тартар. Видишь в далеке вершину скалы за алыми облаками? Мы достигнем её подножия через несколько часов. Там начинается граница с территориями Балмиста. Кто такой Балмист? Я слышала это имя во второй раз. Впервые его назвал Аш, когда чуть не убил меня. Наш враг. Балмист, тёмный лорд эльфов. Уже более 100 лет идёт кровопролитная война с расой остроухих тварей. Раньше Тартус принадлежал нам. Фиен разговорился, не знаю почему, но мне на руку. Я могла наконец-то хоть у кого-то спросить и немного узнать о том мире, где сейчас нахожусь. Информация — самое ценное, что может быть в моем нынешнем положении. Послышался голос Аша, и я резко обернулась, чувствуя, как Люцифер тычет шершавыми губами мне в щеку, требуя продолжения ласки. Мой хозяин гордо возвышался на огромном вороном жеребце, осматривая войско, и я снова невольно залюбовалась им. Грозный, дикий и прекрасный. Первобытная мужская сила, естественная и жестокая красота дьявола или полубога. Не верилось, что эти мощные руки, обмотанные на ладонях чёрными кожаными лентами, как перчатками, прикасались ко мне лаская. Казалось, они способны наносить только увечья, причинять боль и рвать на куски. Волосы Аша, собранные на затылке в хвост, поблёскивали вплетёнными в них мелкими кольцами. Впервые видела его таким, открытым. Крупную шею, резко очерченную широкой скулой и мочки ушей с многочисленными тонкими серьгами. Меня завораживала каждая деталь. Она дополняла его образ, заставляя моё сердце биться намного быстрее. Женщины всегда на него так смотрят, с поклонением и немым восхищением, истекая влагой желания. Повелитель самый красивый демон во всём Миндэмае, так же как и самый жестокий. Не тешь себя иллюзиями, серебрянка. Сегодня приласкала, завтра спустит три шкуры, а мясо отдаст Норду на съедение. Поверь, уж я это точно знаю. Я словно очнулась от чары и повернулась к Фиену. Его улыбка мне не понравилась. Он смотрел на меня с унизительной жалостью. Захотелось плюнуть ему в глаза. «Почему ты разговариваешь со мной, с рабыней?» — съязвила я. «За что такая милость?» «Потому что всё изменилось», — ответил он и вскочил в седло. «Ты уже не просто рабыня, и все об этом знают». «Всё, пора!» Отряд тронулся в путь. Он очень не могу. Мне нельзя тебя трогать. Я беспомощно посмотрела на Люцифера. Значит, мне залезть на него придётся самой. Словно в ответ на мои мысли, Аш направился ко мне и уже привычным движением, подхватив за талию, усадил на Люцифера. "Ян, присмотри за ней. Я выезжаю вперёд на встречу с Ясмил". Аш смотрел, как быстро сворачивают лагерь рабы и воины. Привычное для них занятие, в считанные секунды всё будет упаковано в узлы и тюки. погружена в повозки, и они пойдут на Тартас, минуя огнимай. Впервые спустя 20 лет пятая попытка взять неприступную скалу, отбить у врага. Ашу не верилось, что всё так просто, что шели и есть ключ к победе. Антомагол удивительный камень, но вряд ли он доступен эльфам так же, как и демонам, а сколько этого камня не видели уже более 5 веков. Бальмист не мог достать его, а если смог, то грошится на разведке руаха Эша. Асмадей хитрая тварь все же пронюхал о рабыне. Только Сиасмил мог увидеть ее сущность, но наставник презирает Асмадея. Значит, в отряде есть предатель. Но кто? Аш пристально осмотрел каждого из воинов. Он знал их веками. Они прошли вместе самые беспощадные воины в Мендемае, подавили ни одно восстание. Аш мог положиться на каждого из них в бою, Все доказали преданность и готовность умереть за своего повелителя. Каждый мог перерезать себе глотку голубым мечом из эльфийского хрусталя ради Аша. Особенно Фиен, старый друг. Пожалуй, единственный из всего войска, кого повелитель мог назвать именно этим словом, неведомым в их мире, где дружбу заменяет фанатичная животная преданность, страх и поклонение. Фиену позволено больше, чем остальным. Он всегда близко в любую секунду готовы подставить плечо или отдать жизнь не только из-за приказа или присяги, а уж ему доверял, как самому себе. Сиасмил появился в сопровождении рабов и двух воинов, которых постоянно держал при себе. Белые одеяния мага развевались на ветру, сливаясь с седыми волосами и такой же длинной бородой. Облик старика не сочетался с неестественно молодыми глазами, зорким взглядом, царапающим и обволакивающим, проникающим далеко за пределы телесной оболочки. «Мой названный сын. Я торопился, увидев тебя в моих снах о будущем». Аж поморщился. Его неимоверно раздражал пафос. Никогда не признавал подхалимажа, такого популярного в свете отца и среди его приближенных. «Сиас, мил, тебя оповестили о том, что мы меняем направление и идем на Тартас. Давай обойдёмся без драматических речей, на которые так падок мой отец и любимые братья. Аш поравнялся с магом, и тот преданно поцеловал руку демона. "Верно, ты, как всегда, не нуждаешься в способностях провидца", Аш усмехнулся. "Не нужно быть провидцем, чтобы понять, что ты обзавёлся парой осведомителей в моём отряде". Сиасмил усмехнулся, глаза блеснули сухим блеском, а затем посмотрел вперёд, словно отыскивая кого-то в толпе воинов. Маг внезапно замер, заметив беловолосую рабыню верхом на чёрном жеребце. Капюшон спал с её головы, и ветер трепал сияющую косу. Девушка со страдальческим видом пыталась ухватиться за поводья не голыми руками, а подолом платья, слегка пошатывалась в седле, и, казалось, она вот-вот рухнет на землю. «Давно она с тобой?» — спросил Чанкар. «По нашим меркам неделю. Для их мира больше полугода». ответил H и проследил за взглядом Сиасмила. Она приведёт тебя к Антомаголу. Знаю, Асмаде уже просветил, ответил H, не спуская взгляда с Шелли. Чёртов Фиен оставил её, и девушка плелась в хвосте отряда. Эта дорога измотает девчонку ещё до того, как они достигнут Тартеса. После этого ты убьёшь её и похоронишь в песках Тартеса. Пусть считают, что это сделали эльфы. Аша резко повернулся к Сиасмилу. Зачем? Как зачем? Все подозрения пойдут на Балместа, это его земли. Нам только на руку раздор эльфов с ангелами. Заодно избавишься от неё. С каких пор ты решаешь за меня, как мне поступить с моими рабынями Чанкр? Сиасмил медленно перевёл взгляд на Аша. Глаза старика на мгновение поддёрнулись белёсой плёнкой и вновь прояснились. Я просто даю тебе совет, мой мальчик. Умный совет. Ангелу нечего делать в землях Миндемая. Аш почувствовал, как внутри поднимается волна протеста и дикое желание схватить Чанкра за бороду и хорошенько тряхнуть. Уважение к наставнику не позволяло это сделать, и Аш сжал поводье с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Тебя это не касается, Сиасмил. Много ли советов ты давал по этому поводу моему отцу? И стал бы он тебя слушать? Меня касается твоё будущее. Я забочусь о тебе. Твой отец не был связан узами. Не нужно обо мне заботиться, оборвал Аш, не давая магу закончить. Я сам в состоянии решить, как поступить с моей вещью. Разговор окончен. Если решу её убить, я это сделаю, и мне не нужны твои советы, наставник. Я лишь сказал своё мнение. Зрачки мага сузились, и взгляд стал непроницаемым. Аш привык к этим переменам. Чанг разодел грубый тон. Она знает, что ей предстоит найти в пещерах Тартаса. Знает, что в сумеречный лес ей придётся идти одной. Нет. Демон перевёл взгляд на рабыню, которая с трудом держалась в седле. Тогда приведи её ко мне, я расскажу. Без меня ей не найти, Антамагол. Внезапно Аш пришпорил коня, оставив себя смело без ответа. Он не видел, как сверкнули в полумраке глаза старика и губы сжались в тонкую линию. Чан Кернер нервно теребил в пальцах тонкую нить с прозрачными камнями, ни на секунду не упуская из вида хрупкую девушку и огромного воина-демона, который заслонил её собой от пронзительного взгляда Сиасмила. Мне казалось, я падаю. Ноги сводило судорогой, спина словно разламывалась на части. Я стёрла ладони до волдырей и уже не могла держать поводья в руках. от слабости пересохло во рту. Когда я в очередной раз уронила поводье и пошатнулась в седле, кто-то схватил лицефера по дусцы и конь остановился как вкопанный. Аж склонился ко мне, и сердце снова забилось быстрее. Уже привычная реакция на его близость, но это не страх. Привыкай к седлу. У нас кочевой образ жизни, и большую часть времени я провожу в дороге. Тебе придётся учиться выдерживать мой ритм или упасть под ноги коня и тебя затопчут. Третьего не дано. Шелли. Оранжевые зрачки ровно пылахали пламенем, не обжигая и не пронзая насквозь, скорее, ожидая реакции. Я выпрямилась, стараясь сдержаться изо всех сил. Под копыта Люцифера совсем не хотелось. Я видела, как его золотые подковы высекают огненные искры. Возьми поводье и следуй за мной, с тобой хотят поговорить. Я прикусила нижнюю губу, чтобы не застонать, когда кожаные ремни вновь коснулись израненных ладоней. Аш вдруг схватил меня за руку и разжал мои судорожно стиснутые пальцы. Несколько секунд смотрел на Влдери, потом накрыл мою ладонь своей, соприкасаясь кожа к коже. Я вздохнула с облегчением, чувствуя, как боль отступает. Демон провёл по моему запястью большим пальцем. Неожиданная и удивительная ласка. Я не смела посмотреть ему в глаза. Никогда не был лекарем. сказал совершенно серьёзно и обмотал мои ладони в несколько слоёв такими же кожаными лентами, как и его собственные, завязал своиобразные бинты на запястьях. Так лучше. Я последовала за ним, а точнее, Люцифер покорно пошёл следом, когда Аш дёрнул его за узду и издал странный звук, на который конь отреагировал как на манок. Только сейчас я заметила старика в белых одеждах. Он сливался с туманом, постепенно окутывающим нас, как полупрозрачной стеной. словно сотканный из той же субстанции как призрак когда он посмотрел на меня внутри что-то щёлкнуло а по телу прошла волна электрического тока который пронзал меня с ног до головы как ты назвал свою рабыню абигор старик сверлил меня взглядом не отпуская ни на секунду шели аж повернулся к наставнику объясни ей как найти камень а мы пока исследуем местность впереди и двинемся дальше Я не хотела оставаться наедине с этим стариком. Он пугал меня, потому что пытался проникнуть мне в мозги, втиснуться в сознание. Его взгляд, как стальной клинок, впивался в кожу и колол её, отыскивая слабое место. Но внутри образовывалась странная стена защиты и сопротивлялась этому вторжению, ограждая от проникновения. Я ещё не в полной мере осознала, что это, и не могла этим управлять. Потому что моментами старику всё же удавалось сковать мою голову железным обручем и лишить воли. Ионный новорождённый ангел, глупый и слабый. Кому ты противишься? скрипучим голосом спросил Мак и усмехнулся. Для твоего же блага лучше впустить меня. Я не понимаю, о чём вы, ответила я, слегка поморщившись от неприятного покалывания в висках. Понимаешь. Ты чувствуешь. Не можешь не чувствовать. Я промолчала, но взгляд не отвела. Хочешь жить, Шели? Я вижу, очень хочешь. Доверься мне, и ты выживешь, словося осмила. Глаза старика стали светло-голубыми, нежными и прозрачными. Я твой друг, Шели, единственный, кто похож на тебя в этом мире тёмных созданий, преслуживающих мраку. Чанкре нейтральны. Ты можешь мне доверять, девочка с белыми волосами. Я выведу тебя на тропу света и жизни. Постепенно моя защита рушилась, в ней появлялись прорехи. Она опадала, как рваный занавес к ногам комедиантов. Храччевый голос мага проникал в эти дыры и заполнял меня изнутри липкой патокой. Вот так я покажу тебе и научу. Ты сделаешь всё в точности, как я говорю, и твои собратья заберут тебя. Да, пусти. Раскройся. Ты приведёшь нас к антомаголу. Следуя за сиянием своих волос, ты найдёшь камень в недрах пещер Тартаса и вынесишь его, как сердце из груди дракона. Как только твои руки коснутся хрусталя, войско Аш войдёт в сумеречный лес. Я словно таяла от звука этого голоса, подчиняясь гипнозу, а потом вдруг увидела, как ко мне тянутся руки старика. Почувствовала, как они обхватывают моё горло и забирают у меня возможность дышать, и это уже не его пальцы, а прозрачные тонкие нити. Они души трежут мою плоть как стальная проволока, а потом железо медленно превращается в извивающееся скользкое тело змии. Этот талисман убережёт тебя от тьмы. Я коснулась шеи и распахнула глаза. Сиасмил по-прежнему смотрел на меня, словно изучая. Он не приблизился ко мне даже на миллиметр. Похоже, у меня галлюцинации. Молодец, Шели. Ты выполнишь свою миссию, я в этом уверена. Ты запомнила картинку, она отпечаталась в твоей памяти, и когда потребуется, ты будешь видеть её снова и снова. Он улыбнулся, и я с облегчением вздохнула. Мне показалось. Усталость сыграла со мной злую шутку. Старик не может причинить мне вред, ведь я принадлежу Ашу, а значит, неприкосновенна для него. Потрогала шею, кожа слегка побаливала. Нереальное кажется реальным, в этом мире и не такое возможно. Мы снова двинулись в путь. Я всё так же прилась сзади в сопровождении Фиена и старалась удержаться в седле. Мне казалось, мы скачем целую вечность. Снежная пустыня не кончалась, а густой туман скрывал дорогу, и мы словно топтались на одном месте. От усталости я засыпала на ходу. "Держи поводья", напоминал Фиен. "Я опущу тебя из виду, и ты рухнешь под копыта. Не спи". У меня не осталось никаких физических сил. Я была выжата как лимон. Даже не знаю, каким чудом я ещё реагировала на слова Инкуба. Поговори со мной, серебрянка. Давай, расскажи мне что-нибудь. Я не хочу нести ответственность, если ты свалишься на землю и тебя растопчут. Кто такой Сясмил? спросила я, стараясь смотреть вперёд и не думать о дикой боли в спине и ногах, в онемевших с непривычки мышцах. Фиен ехал рядом, то и дело осаживая коня, чтобы поравняться со мной. Могущественный Мак, наставник Аша. Он ему как отец, даже ближе. Чанкры, как серые кардиналы при короле, и их ничтожно мало. В своё время их отправили в ваш мир, а здесь остались единицы. Ясмин сам и самый сильный из всех. Аш прислушивается к его мнению. Мак много сделал для огнямая. Он управляет городом и рабами, пока Аш на войне и заботится о его жене. Ясень не вцепилась в поводы. В глазах моментально потемнело, а сердце на секунду перестало биться. Женье. Я проснулась, а точнее, меня словно ударили под дых. Солнечное сплетение. Фиен ухмыльнулся, довольный произведённым впечатлением и моей реакцией. А ты не знала, а жнат. Его обручили с Миеней ещё в детстве, когда Руаха Эш заключил договор с восточным независимым королевством Антор, принадлежащим сводному брату Руаха. Всеверховный имеет Джон. Все пять братьев. Таков закон Миндымая жениться на своих. Но они не касаются демонов других каст, добавил Фиен и прижпорил своего коня. Мне показалось, что я лечу в пропасть. Я даже не заметила, как медленно соскальзываю вниз на мёрзлую землю под пылающие копыта Люцифера. Внезапно кто-то схватил меня за шиворот. Дальше поедешь со мной, а то мы за месяц к Тартасу не доедем. Голос Аши донёсся как сквозь вату, и демон без церемоний пересадил меня к себе в седло, но я словно окаменела. В ушах всё ещё звучали слова Фиена: "А ты не знала, аж женат". Можно подумать, меня это должно расстроить. С чего бы это? Я всего лишь игрушка и ненавижу своего хозяина. Только на душе стало холодно, а в сердце вонзились маленькие острые осколки первого разочарования. Это могло вызвать приступ дикого веселья у кого угодно. Разве для меня может иметь значение женат ли мой повелитель? И если помимо жены существуют тысячи рабынь, женщин как бессмертных, так и смертных. Я мимолётна, так же как снежинка, тающая на моих ресницах. Шелли аж тряхнул меня за плечо. Ты о чём-то думаешь? Я открыла глаза. Да. Человек не может ни о чём не думать. «Тогда сделай это ещё раз», — приказал он и сжал моё плечо сильнее. «Что сделать? Подумать о том, что никогда и ничего не буду значить для тебя? Или подумать о том, почему для меня это вдруг стало иметь значение? Или о том, что ты уже об этом знаешь и наверняка в душе насмехаешься над жалкой зверушкой? И если у тебя вообще есть душа?» «Ты думаешь?» «Да, я думаю», — ответил раздражённо, теряя страх, осмелившись нагрубить хозяину. Я не слышу тебя. Аш осадил коня, и в его голосе послышались недоумение и ярость. В этот момент с нами поравнялся Сиасмил. Он погладил седую бороду сморщенными тонкими пальцами, на указательном блеснул перстень с бордовым камнем. Её сущность крепнет. Ты больше не сможешь читать её мысли, Аш. Она недоступна для тебя, как все существа высшей расы, хотя и рабыня. Но это не меняет положения вещей в нашем мире. Старик улыбался, и от его улыбки по моему телу пробежал холодок. Снова засонило кожу на шее, и я неовольно тронула её пальцами. Возможно, изредка ты всё ещё будешь её слышать, но недолго.